Через несколько дней четыре слуги лорда Даниади вынесли на носилках Хакатри и Саунсрея из Березового холма. Нас сопровождал небольшой отряд Зидая, чтобы защищать в дороге моего беспомощного господина. Носильщики молчали почти все время нашего долгого путешествия, словно несли труп, а не живое тело временами они негромко пели, не знаю, чтобы подбодрить себя или Хакатри. Я старался говорить с моим господином всякий раз, когда представлялась возможность, хотя он редко отвечал словами. Обычно это был взгляд или тень улыбки. Его лицо покрывали шрамы от крови дракона, но не так сильно, как руки, грудь и живот где обжигающее черное вещество оказалось между кожей и доспехами из ведьминого дерева. Путешествие доставляло Хакатре жуткие мучения, и я могу лишь догадываться о боли, которую он испытывал, когда его несли через горы и долины, хотя насильщики старались соблюдать максимальную осторожность. Конечно, я не сердился, если он, придя в себя, молчал, или за долгие периоды бессознания, когда он бормотал что-то невнятное. Страдание у него на лице заставляло меня испытывать благодарность за то, что он вообще мог спать. Мы поднялись на барже вверх по Красной реке к Лунному мосту, где его хранители, все зидая, стояли в скорбном молчании, пока слуги несли Хакатри на берег, а потом долго смотрели нам вслед» когда мы продолжили наш путь в сторону Асуа. Лорд Инлуки шел вместе с нами. Он говорил еще меньше, чем насильщики. Не думаю, что за все время он произнес больше нескольких отрывистых слов. Наконец, на шестой день нашего печального путешествия, мы увидели башню Соловья. Статуя Дженджияны смотрела в сторону потерянного сада в золотом и алом сиянии, Точно отполированная медь отражала лучи заходившего солнца. «Всегда приятно увидеть первые признаки дома», — сказал Яха Катри, который недавно проснулся, но лежал с закрытыми глазами. «Все, кто вас любят, с нетерпением ждут встречи, чтобы увидеть его раны», — сказал Иналуки у меня за спиной. Я удивился тому, что он заговорил, как и горечи в его словах чтобы увидеть, что я сделал со своим братом, чтобы проклинать меня!» Я обернулся. На лице младшего брата застыло непереносимое горе, и он выглядел так, словно его вели на казнь. «Конечно, милорд», — сказал я, — «они будут очень рады видеть вас целым и невредимым, как и возвращению моего господина». Он посмотрел на меня впервые с того момента, как мы покинули дом Даниади. «Ты так думаешь, да? Ты слуга, Паман, и даже не принадлежишь к моему народу. Что тебе известно об их воспоминаниях? Они до сих пор не простили ни Нерудада из Хамака, умершего еще до того, как мы покинули сад. Неужели они с радостью меня примут? Я почти убил их любимца!» На мгновение я увидел нечто более глубокое и пугающее за кислым выражением его лица злобную пустоту во взгляде золотых глаз, которую он обычно скрывал, и, я подозреваю, не без причины. Этот взгляд, полный холодной ярости, изменил Инулуки, и впервые в жизни я начал бояться брата Хакатри. Я больше не смог смотреть в глаза Иннелуки, и, повернувшись к моему господину, предложил ему напиться. Он попытался поднять руку, чтобы взять чашку, но боль была такой сильной, что он ее уронил и молча ждал, когда я поднесу воду к его губам. — Брат, — сказал Иналуки, это моя вина, но я клянусь, что... — Нет, — не слишком внятно сказал Хакатри, но мы без труда его поняли. Открыл глаза и посмотрел на брата. Никаких клятв ни о чем. «Не клянись!» Он снова попытался поднять руку и на этот раз сумел сделать жест, означавший «Да пребудет с тобой мир!» «Гнев порождает гнев!» «Смертные точно кролики бежали, бросив тебя одного в решающий момент!» Я видел, что инолуки борются с собой, стараясь говорить взвешенно. Разве я могу не испытывать к ним ненависти, почти столь же сильной, как к себе? Гнев порождает гнев. Больше мой господин ничего не смог произнести. Его веки опустились, и он до конца вечера молчал. Я не мог представить себя без Асуа, смотрящего на восток, или время, когда еще не был построен великий город». Но и мир без лорда Хакатри для меня не существовал. Я полагаю, главный урок, который способна преподать нам судьба, состоит в том, чтобы не доверять очевидным вещам. За долгие годы, что мне довелось служить моему господину, я подходил к великому Асуа с разных сторон. На лодке по океанской дороге, когда мы плыли по реке в широкий зеленый залив Лэндфолл через цветущие луга севера, в то время как ширококрылые журавли кружили над крышами дворца и самыми высокими башнями, словно листья на ветру. Но именно это возвращение я запомню навсегда. Путешествие из березового холма, когда мы несли моего раненого, страдавшего от неописуемой боли господина домой, в город с белыми стенами. Разноцветные флаги многих кланов трепетали над высокими башнями и уходившие в облака башней Соловья, над огромными, но изящными изогнутыми стенами зала тысячи листьев и стенами из сверкавшего островного мрамора, белого, словно только что выпавший снег. Когда я сейчас думаю об Асуа, я вижу великий город, каким он был в тот день». Именно таким Асуа сохранился в моей памяти. И пусть стоит он вечно над мысом в заливе, Точно маяк для всех обладателей добрых сердец. По числу Зидая и Тинукидая, И даже одетых в темное хикидая, Ждавших нас у городских ворот, Сторонний наблюдатель мог подумать, Что мы возвращаемся после победоносной войны. Мы действительно одержали верх над нашим врагом и заплатили огромную цену, но народ Асуа вряд ли слышал о черве до того, как пострадал Хакатри, так что наше возвращение было не триумфальным, а траурным. Мы его господина любили, и весть о его ужасных ранах мигом разнеслась по городу. Собравшиеся хранили молчание, пока мы несли его мимо них на носилках». Некоторые пели песни, старые гордые мелодии, вроде «Ода Синаяны» или трогательные строки сада воспоминаний, где говорилось о гибели другхи и Нинаису. Последняя песня меня расстроила, и мне хотелось крикнуть тем, кто ее пел. «Мой господин еще не умер, он будет жить, он совершит великие деяния, но я, как всегда, молчал». Амирасу и Ию Анигата вышли в своих обычных одеяниях, словно хотели подчеркнуть, что никакого праздника не будет, и встретили нас у лестницы Танджа. Они сопровождали нашу печальную процессию, когда мы поднимались на верхние этажи дворца за носилками, которых несли Хакатри. Он едва слышно дышал, но в себя не приходил». Мать моего господина подошла, чтобы к нему прикоснуться, но в последний момент вспомнила про ужасные ожоги и отдернула руку. Мне показалось, я заметил слезу, блеснувшую на ее щеке, когда она убирала руки, спрятав их в длинные рукава. Но полной уверенности у меня не было. Я никогда не видел, чтобы высоко поставленные зидая плакали. Лорда Хакатри принесли в его спальню где уже ждала почти дюжина целителей. Пока Инналуки, я и остальные осторожно вынимали хакатри из носилок, несмотря на все наши старания, мой господин стонал, если кто-то к нему прикасался. Целители внимательно за всем наблюдали. По большей части их лица были золотыми, но я увидел среди них и нескольких белокожих хикидая. Когда впервые за две с лишним луны Хакатри оказался в своей постели. Они собрались вокруг него, словно стая чаек, дерущихся из-за рыбы. Я едва не заплакал. Меня просто оттолкнули в сторону. Теперь он принадлежал целителям, а Памон Кэс перестал быть полезным. Луна Голубки уступила место лунам соловья, выдры и лисы. День за днем жена Хакатри Брисею Обреченно сидела рядом с его постелью, а целители покрывали тело моего господина сильными мазями и поили успокаивающими настойками. Я стоял у двери спальни и слушал, но крики боли иногда становились невыносимыми. Я навещал его всякий раз, когда появлялась возможность, и по мере того, как сезон роста входил в силу и погода улучшалась, Хакатри начал постепенно приходить в себя, хотя мучительные боли оставляли его лишь на короткое время. Кроме Брисею и его матери, Саунсеры, проводивших часы рядом с ним, от него практически не отходили леди Атуке из Нежных Рук, лучшая целительница Асуа, и магистр Джикио из Ордена Песни Хикидая, которого прислала королеву Утуку, чтобы он лично лечил Хакатри. Один или сразу оба знаменитых целителя постоянно находились возле моего господина, хотя Атуке не особенно нравился певец, как называли себя члены ордена Джикио. Джикио был слепым, глаза у него затуманились и стали такими же белыми, как кожа. Ко всему прочему он носил только белое, волосы давно стали совершенно седыми и его призрачное присутствие вызывало у меня беспокойство. Он говорил тихо, что было только к лучшему для моего страдавшего господина, и я много раз находил целителя, который что-то напряженно шептал Хакатри, но сразу замолкал, как только я входил в спальню, что также мне не нравилось и очень тревожило. О чем он мог говорить с моим господином, если замолкал, когда появлялся его слуга? Возможно, дело было в слепоте. Джики ее постоянно сопровождала ученица, женщина Хикидая, заурядной внешности и неопределенного возраста, которая казалась мне такой же странной, как ее господин, магистр песни. Она все время молчала, а в те моменты, когда Джикию не требовалась помощь, сидела и смотрела в пустоту. И тогда возникало ощущение, что она слепа, как целитель Хикидая, хотя это не соответствовало действительности. Но иногда, не слишком часто, ее темные глаза обращались на меня, и в такие моменты я с трудом сдерживал дрожь, потому что ее взгляд оставался абсолютно чуждым. Она состояла из плоти и крови, но больше походила на детскую куклу с глазами, нарисованными блестящей краской. Туки сказала мне, что ученицу звали Омму. Я рассказываю эту историю так, словно постоянно находился в Асуа с моим господином, упустив описание поручения, которое выполнил по просьбе защитника Исаунсера. Во время луны Соловья, через некоторое время после нашего возвращения в Асуа, родители Хакатри призвали меня в свои покои. Лорд Июанигато выглядел смущенным. Он стоял у окна и смотрел на воды залива Лэндфолд. Но леди Амирасу приветствовала меня с неизменной добротой и сама налила чашу вина. — Садись, оруженосец Паман, сказала она. — Мы благодарны тебе за то, что ты к нам пришел. — Спроси у него о нашем сыне, — сказала от окна Юанигата, который так и не повернулся, чтобы на меня посмотреть. Защитник был высоким, а его спина прямой. Однако сейчас он держался за подоконник, чтобы не упасть. «Спроси». «Прошу прощения, милорд и миледи», — сказал я. «Но вы наверняка получаете подробные отчеты. Что может добавить простой слуга о ранах вашего сына или битве с червем, о которой вам уже дюжину раз рассказал лорд А Мирасу мягко покачала головой. «Мы не собираемся расспрашивать тебя о Хакатре». «Верный Паман. я провела с ним достаточно времени, и в те моменты, когда Хакатри мог говорить, он рассказал мне все, что помнил». Нас тревожат мысли нашего младшего сына. Конечно, мы знаем о клятве Иннелуки и о том, что случилось в результате. Но после возвращения Инулуки практически с нами не разговаривает, как и со своей близкой подругой Нидрею. И мы не можем не спрашивать себя, Что еще могло произойти во время вашего судьбоносного путешествия? Почему наш младший сын ведет себя с нами, как с чужими?» Она развела руки в стороны в жесте честной беспомощности, и мое сердце устремилось к ней. Должно быть, леди Амирасу казалось, что она потеряла сразу обоих сыновей. «Я не стану делать вид, что понимаю лорда Иналуки», — медленно проговорил я. Но раз уж вопрос задаете вы, с Хью и с Хьюэса, я расскажу, что думаю. Я сделал глубокий вдох. Лорд Иналуки отягощен своими грехами. Он сожалеет об ужасной клятве с того момента, как ее произнес, но не мог от нее отказаться. Не мог? Ию Анигата отвернулся от окна. Его красивое, строгое лицо стало неузнаваемым от горя и недоумения. И не отказался. И теперь из-за этого страдает весь клан дома ежегодного танца. Я никогда не видел, чтобы защитник выходил из себя и потерял дар речи. Амирасу посмотрела на мужа с сочувствием и снова повернулась ко мне. Не думая о нас иначе, как о родителях, «Обеспокоенных судьбой своих детей, — оруженосец паман. мы понимаем, что Иналуки возмущен собой и охвачен стыдом, но мы чувствуем в нем кое-что больше и хуже, угрожающее его поглотить. Тебе что-то известно? — говорил он с тобой об этом. Инолуки поглощает ненависть к Эрнам, Миледи. Возможно, дело в этом». Он винит смертных в том, что они подвели его брата и бежали от дракона, когда тот нас атаковал. «Смертные!» — сказал Ию Анигата, и в его голосе прозвучали странные нотки безысходности. «Все неизменно сводится к смертным!» Я не понял, что он имел в виду, поэтому промолчал. «Действительно, складывается ощущение, что дети заката — оказываются вовлеченными в события всех судьбоносных моментов этой страны, муж мой». Осторожно сказала Амирасу. «Виноваты ли в том сами смертные или причина во внешних событиях, нам только предстоит узнать. Но Утукку и Хикидая уже сделали свой выбор. Они считают смертных врагами. И я не вижу в этом ничего хорошего в будущем». Меня познакомили с мыслями повелителей Асуа о столь серьезных вопросах, что это не могло не тревожить, но я все еще не понимал, каковы границы нового и странного для меня мира, однако слова Амирасу заставили меня кое-что вспомнить. «Прошу меня простить, если я вторгаюсь в недозволенные сферы, милорд и миледи, но меня кое-что беспокоит, и сейчас самое подходящее время рассказать вам об этом». «Целитель Хикидая, Джикио, проводит много времени с моим господином, часто что-то нашептывает ему на ухо, однако всякий раз замолкает, когда я вхожу в спальню». «Хорошо, что ты нам рассказал», — проговорила Амирасу. «Но не беспокойся. Хакатри слишком мудр, чтобы поверить в слова чародея Утуку, какими бы они ни были». Амирасу не ошиблась, но то, что было верно для одного ее сына, оказалось ложным для другого. Меня поджидал еще один сюрприз. Аудиенция, как мне показалось, закончилась, и я поклонился, собираясь уходить. Но меня остановил и Юанигата. Подожди. Есть еще одна причина, по которой мы тебя призвали. Да, милорд. Мы слышали о визите наших сыновей к Санику, изгнаннику из Накиги, советы которого помогли убить Хидохэби. «Мы знаем, что изгнанник также был обожжен змеем, когда уничтожил эту страшную угрозу много великих лет назад». «Да, защитник, одна рука к Санику сильно обожжена». «Отправляйся к нему. Передай это от меня». Ию Анигата снял с пальца одно из колец, гладко отполированный круг из ведьменного дерева, вырезанный так, что его обвивал розовый куст, где каждый шип был блестящим кусочком граната. Когда-то кольцо принадлежало Инитри, супругу Джинджияны. «Я посылаю его в качестве дара и прошу лорда Ксаника приехать к нам в Асуа, где мы примем его с почестями. Расскажи о страданиях нашего сына. Попроси прибыть сюда и поделиться с нами всем, что ему известно о крови дракона». Я взял кольцо... Меня переполняли восхищение и одновременно тревога. Ведь мне доверили священную реликвию. И Нитри являлся защитником Тумитай тай первого города Зидая, который поглотил лед. «Я сделаю, как вы сказали, милорд», — обещал я. «Но, боюсь, изгнанник не придет. Он показался мне очень упрямым». «Достаточно не тебе предсказывать будущее». Голос Ио анигата стал усталым и нетерпеливым. Он даже не повернул головы в мою сторону, просто смотрел на пустые руки. «Если ты действительно так сильно любишь своего господина, как утверждаешь, то убедишь Ксанику к нам приехать. Изгнанника давно никто не принимал в больших городах, как Хикидая, так и Зидая. Скажи ему, что если он нам поможет... «Его до конца жизни будут рады видеть все зидая». Признаюсь, меня поразили сомнения защитника в верности и любви к Хакатри, которые являлись центром моего существования, сколько я себя помню. Должно быть, мои чувства отразились у меня на лице, потому что Амирасу заговорила. «Сделай, как тебя просит защитник, верный Памон», — сказала она. «От этого точно не будет вреда». Возможно, твоя поездка принесет пользу, за исключением меня, — мрачно подумал я. Мне придется расстаться с моим господином в то время, когда ему грозит опасность. Но я снова поклонился, а что еще мне оставалось делать, и ответил, что отправлюсь немедленно. Я покинул их покои в еще более расстроенных чувствах, чем туда вошел, и едва расслышал слова прощания Амирасу. Я отправился к моему господину, чтобы попрощаться, но Хакатри крепко спал и не заметил моего появления. Бледный слепой ее также там находился, как случалось очень часто, а его ученица Омму держала чашку с остатками сонного отвара, который Хакатри только что выпил. — Не тревожься, маленький подменыш, — сказал мне певец, голосом похожим на звучание треснутой флейты. Мы позаботимся о твоем господине. Ты можешь на нас рассчитывать. Молчаливая с неподвижным взглядом Омму кивнула.